Мы уже наполовину уговорили бутылку благородного самогона, как в дверь вежливо постучали. «Заходи, открыто!» — рявкнул фермер. «Гостей примите?» — улыбаясь спросил Трошин. «А то!» «Заходи!» «Добро пожаловать!» — по очереди сказали все, сидевшие за столом. «Гостей к нам пришло немало». Первыми с чугунками в руках вошли барышни. Затем Емельян внес противень с кусками шкварчащей свинины. Потом вошли батальонный комиссар и сержант-пограничник. — Это что такое? — грозно сдвинув брови, спросил командир. — Не на пасху гуляем. Я заметил, что Белобородько открыл было рот, но тут же получил локтем под ребра трошина и замолчал. «Ну да, на чужой свадьбе невесту не лапай!» — усмехнулся я про себя. Потом был пир горой пляски до упаду. Про пляски я, конечно, приврал, но гитару мне Олег все-таки всучил. Пришлось играть. Для создания фестивального настроения я сбацал цыганочку. Народ отреагировал примерно так же, как фанаты Арамштайна на Ви-базз. А песню споете? внезапно спросил Белобородько. А он-то откуда знает, хотя, скорее всего, кто-то рассказал, не с видов или девчонки, а может и слава. А вам какую, Василий Иванович, веселую, грустную или умную? Комиссар задумался. А давайте веселую, праздник. Хорошо. Только сами решайте, какая она. Мелодия осталась той же. Дробный перебор, зовущий в пляс. Я глубоко вздохнул. В сон мне желтые гони, и хреплю во сне, я. По времени, по времени, Утром удоренее. На утром все не так, и нет того веселья, Или куришь натощак, или пьешь с похомелья. Вокалом я, конечно, до Владимира Семеновича не дотягивал. Но за неимением горничный, как известно, и кухарка сойдет. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, Рай для нищих и шутов, мне ж как птицы в клетке. В церкви смржат и паломрак, дьяки курят аладан Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Я заметил, что комиссар, внимательно вслушиваясь в слова, Прикрыл лицо рукой. «Занятно», — отметил я и, доиграв вариацию, продолжил. «Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, А на горе стоит альха под горою вишня. Хоть бы склон увидеть плющом, мне бы то отрада, Хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света светотьма, не да бога, А в чистом поле Васильки дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами, А в конце дороги той палаха с топорами. Где-то кони пляжут в такт, а нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И ни церковь, и ни кабак, ничего не совята. Нет, ребята, все не так. «Все не так, ребята!» После того, как прозвучал последний аккорд, стало тихо, так что было слышно, как поскрипывает калитка во дворе. Батальонный помял переносицу и резким движением, поправив очки, спросил «Это вы сами написали, товарищ старший лейтенант?» «Чужой славы! Мне было не нужно, я скромно ответил. Нет, не я». «А что, не понравилось?» «Понравилось, только... только необычно весьма», — протянул комиссар. «Ну, тогда на злобу дня, так сказать». И я запел песню, написанную моим другом в середине бешеных девяностых. «А шубаль с дуба, с гранаты чека, Пусть снова в ударе не дрогнет рука, Пусть снова в крови скупается сталь, С дуба по шубе, а с мира печаль. Рассветом мы вышли, придем к вечеру, Мы с миром сыграем в смешную игру. Барбудо Эрнесто забрался на ель, Рядом ползет команданта Фидель. Резкие ритмичные аккорды рок-н-ролла Подчеркивали хулиганские, разухабистые слова песни. Ему не вдомек, что до фени вообще На чьей стороне быть товарищу Че? Не просто наемник тропою лесной, Художник по жизни и новый герой. Мой друг Пиночет как-то мне говорил, Там скучно живется, где нет заводил. Им главное вовремя фишку просечь, Что будет потом, то отдельная речь. Не ярко блестит под луной пулемет, Из леса выходит карательный взвод». Так было везде и во все времена. Менялись лишь только одни имена. Последний куплет вызвал явное оживление среди слушателей. Менялись булыжники на топоры, Менялись вожди и законы игры, Менялись эпохи, менялись места. Стабильно была лишь одна крутота. Эх, резким движением в казенник заряд! Скончается в муках подстреленный гад. Где раньше Секира кольчугу драла, Там ныне взрывчатка и бензопила. Так радуйтесь те, кто познал крутизну, И радуйтесь, люди, познавши войну. Сквозь смех автоматов и рев батарей Идут капитаны кровавых морей. Он встанет, как раньше бывало не раз, Он выполнит невыполнимый приказ, и мощным дыханием мир ужасенет, а в грохоте залпов его пулемет. Последние несколько куплетов мне пришлось менять на ходу, уж больно они не соответствовали времени слушателям. Когда я закончил петь, слушатели молчали, переваривая услышанные. Уж больно непривычно для них было наложение серьезных слов на плясовую мелодию. «Ну, потом еще спою», — помог я им, откладывая гитару в сторону. Все, кроме гостей из будущего, как показалось мне, облегченно вздохнули и вернулись к своим неспешным разговорам. Подолетевшим до меня обрывком фраз я понял, что некоторые обсуждают только что услышанные песни. Ко мне на лавку подсел свежеиспеченный командир партизанского отряда. «Ну ты даешь!» — тихонечко сказал Слава, ткнув меня кулаком в бок. «Я думал, комиссара Кондратий хватит!» «Но извини, настроение такое, кулиганское было!» «А у меня подарок тебе есть!» — улыбнулся Трошин. «А чего не даришь?» — я изобразил возмущение. «Минуточку!» И Слава выскочил в сени. Вернулся он буквально через пару мгновений с каким-то длинным метра полтора свертком. «На, владей!» Я развернул толстую ткань. «СВТ. Снайперская. Откуда?» «Бойцы у немцев две штуки нашли. Вот я и решил тебе подарить». «Слава, спасибо, конечно, но мне она без надобности». «Да вот вам пригодится!» «Да ты в прицел посмотри, а бой какой! Вот ты и все с Дегтяревым таскаешься!» «Так, сядь!» Я показал рукой на лавку рядом с собой. «Мне и с автоматом хорошо. Я все равно на коротке работаю, а вот вам эта винтовка поможет немцам сильно жизнь попортить!» Продолжил я увещевать Трошина. «Тебе, Александр Викторович, про засады рассказывал?» «Ну, не наукой, а про тактику осиного роя. Говорил?» «Нет. Пойдем покурим». Я мотнул головой в сторону двери.